Глава 10. Ваше сиятельство, на нас напали, выплюл, задыхаясь Степан. Фабрику подожгли. Кто? спросил я, стараясь сохранять холодную голову. Пять местных заболдык. Троих убили во время задержания, а двое рассказали, что им заплатили по тысяче рублей за поджог. Кто он, наниматель, они не знают. Говорят, был в маске. «Много сгорело?» — спросил я, не понимая масштаба трагедии. «Они успели поджечь только хранилище сырья. Немного обгорел фасад, но на другие здания пламя не перекинулось. Одним словом, продолжаем работать». «Тьфу, твою мать!» «Так и чего ты сразу не сказал, что урона нет?» — спылил я. «Э-э-э, <связывающие> вы правы. Что-то я, я не с того начал. Виктор Игоревич, прошу меня извинить. Просто я только что закончил тушить пожар вместе с рабочими и пока ещё не пришёл в себя», — извиняющимся тоном сказал Степан. «Понятно. Спасибо за информацию. Продолжайте работать и найми охрану. Кто-то круглосуточно должен сторожить теплицы и фабрику. Ах да, и особняк тоже». Я повесил трубку и сразу же позвонил Большакову. Не готов поклятся, что это Крысолов организовал поджог. Спустя пару секунд ожидания в трубке раздался голос Алексея Павловича. О, Виктор Эгерыч, рад слышать. Полагаю, вы звоните насчёт мобилета. Пока информации немного. Владельцы аппарата мы так и не вычислили. Но вот звонок был сошён из Каменогорска. Алексей Павлович, вы уже выяснили всё, что мне было нужно. Благодарю. Я собирался повесить трубку. Но Большаков перескочил на другую тему. «Виктор Игоревич, это я вас благодарю. Арбалет просто восхитительный. Я о таком давно мечтал, если честно. Ума не приложу, как вы так метко подобрали подарок. Стреляю из него постоянно. Шикарная вещь!» Голос Большакова улучился радостью. «С подарком мне помог один хороший человек. Но кто это был, я вам не скажу». «А-а-а! Тогда передавайте наилучшие пожелания моему благодетелю». «Этим подарком он попал в самое сердце!» «Обязательно передам, Алексей Павлович. Всего доброго!» Положив трубку, я вытащил из внутреннего кармана пиджака телепортационный камень. Влив в него ману, переместился в управление Имперской службы безопасности. Вокруг сновали десятки людей, но никому не было до меня дела. Пройдя по знакомому коридору, я постучал в дверь Трифонова. «Ходите!» — послышался тихий голос. «Ходите!» Войдя в кабинет, я тут же был окружён гостями клуба табачно-водяного. Трифонов сидел между двух высоких стопок бумаг. Бумаги раскачивались, обещая похоронить Трифонова под мукулатурой, стоит ему сделать неловкое движение. А, наш молодой стребитель пожаловал, усмехнулся Вадим Иннокентьевич. Я по делу. Конечно, по делу. Ко мне по другим вопросам не заходят, недовольно буркнул Трифонов. Присаживайтесь. Я постою. Вадим Ингеендиевич, я насчёт Крысова. А вот тут поподробнее. Откуда вы узнали об этом деле? Наклонившись вперёд, спросил Трифанов, пристально посмотрев на меня. Давайте обойдёмся без нового допроса. Я похитил его артефакт. Он дважды пытался меня убить, организовал нападение на академию, после чего звонил мне и угрожал. А сегодня поджёг мою фабрику. Я знаю, что вы занимаетесь этим делом и хочу помочь. Так, так, так. А вот с этого момента поподробнее. Когда он вам звонил и почему вы сразу не сообщили об этом? С нажимом спросил комиссар. Это не важно. Важно то, что звонок поступил из Каменогорска. Молодой человек, что значит не важно? Трифонов упёрся о стол и поднялся, нависнув над ним. Вы понимаете, что вы утаили важные для расследования детали? Какого расследования? Исходя из ваших слов, оно секретное, а я не обладаю таким уровнем доступа, хитро улыбнулся я. Ха-ха. А вы, лавкач, зацепились за мои слова и думаете, что выпутались. Он смерил меня взглядом и продолжил. Ладно. Раз уж мы работаем в одной организации, то запомните на будущее, за несанкционированный доступ к информации полагается тюремный срок. И для того, кто эту информацию получил, и для того, кто ею поделился. Если Крысов снова с вами свяжется, немедленно сообщите мне. Это понятно? — Вадим Иннокентьевич, это ясно, как белый день, — усмехнулся я, понимая, что Трифонов меня просто пугает. Работа у него такая — пугать всех подряд и выбивать нужную информацию. — Замечательно. Тогда можете идти. Я направлю группу следователей в Каменогорск, но уверен, что Крысова там уже нет. «Ведь он не идиот. Если бы он был идиотом, то мы бы его давно поймали». Набрав номер на мобилете, он указал мне на дверь. «Да уж, дознаватели не самые приятные люди, но хотя бы Крысову станет немного сложнее дышать. А это уже приятно». Дальний Восток, село Соболево, Крысов Тарас Фомич. Тарас Фомич, переминаясь ноги на ногу, постучал в дверь одиноко стоящего дома на краю села. Пару минут ничего не происходило, а после дверь открыл старик с колючим взглядом. «Чё надо?» — недовольно фыркнул дед, сложив руки на груди. «Доброго дня, любезный. Я слышал, что вы очень умелый лекарь. Некоторые говорят, что даже лучше в империи», — лебезящим голосом начал было Крысов, но дед его прервал. «И чё?» «И мне нужна помощь. Насколько я знаю, вы освоили...» и наши китайские целебные практики. И теперь можете исцелять не только тело, но и энергетические каналы. Вот я и...» Старик снова нетерпеливо прервал Крысова. «Чё ты как телок мочишь? Да ходишь вокруг да около. Вытащи уже язык из моей задницы и скажи, кого лечить-то. Если тебя, то я душевно больных не лечу». Зло выплюнул дед, выглянув из дома в поисках страдальца. От слов старика по лицу Крысова пробежала нервная дрожь. Он еле сдержался, чтобы не прикончить высокомерного целителя. «Да, прошу меня простить. Вот, входите в портал, пациент внутри», сказал Парас Фомич, расплывшись в блаженной улыбке. «Эй, чё, наложением рук лечить должен? Жди!» фыркнул дед и с грохотом захлопнул дверь перед носом Крысова. Через пару минут старик вернулся с сумкой полностью умудрённых приспособлений. «Заплатишь мне двадцать тысяч!» — бросил дед, входя в портал. От такой наглости у Тараса Фомича задёргался глаз, но он взял себя в руки и шагнул внутрь портала. Перемстившись, они оказались в странном месте. Светило солнце, даже были облака и травы, но выглядели они нереалистично, как будто их нарисовал пятилетний художник. Посреди этого пространства стоял трёхэтажный особняк, отдалённо напоминающий замок. к мраморной порожке, испачканной засохшей кровью, что деда совершенно не смутило, но возмутило. «За то, что мне придётся шастать по лестницам, заплатишь мне сверху по тысяче за каждый пройденный пролёт». «Разумеется!» — скрипя зубами, выдавил крысов и повёл деда за собой. Поднявшись на первый этаж, Тарас Фомич провёл старика в широкий зал, в центре которого лежала огромная туша крысы, нестерпимо воняющая гнилью. Судя по кровавым следам на полу, эту тварь тащили волоком. — О, твою мать! Выбрось эту падаль! Ты что, совсем больной? Крысятину лечить! — возмутился дед, прикрывшись от вони рукавом. Королева-крыс тяжело дышала, и казалось, что она вот-вот помрёт. — Уважаемый, я тебя умоляю, помоги вывеличить! — сказал Тарас Фомич, сложив ладони в молебном жесте. «Ладно, пятьдесят тысяч неси, я попробую, но не раньше. В сию секунду, сейчас всё будет», — залыбался Крысов и выбежал из комнаты, а через минуту вернулся с охапкой купюр, перетянутых резинкой. «Да, «Отойди», — буркнул дед, толкнув Тарасов о мече в плечо. Старик подошёл к крысе и хрустнул пальцами. Обошёл животное вокруг, осматривая гноящиеся раны, после чего вернулся в предыдущую точку и сказал, «Но гарантий никаких. Скорее всего, сдохнет. Но я попробую. И это. Даже если твоя зверюшка подохнет, деньги я не верну». «Как скажете. Главное, попробуйте. Вы моя последняя надежда». Дед усмехнулся и потянулся к сумке, вынув из неё какой-то артефакт. Приложив его к шкуре крысы, он использовал ману, накладывая на тварь одно заклинание за другим. Спустя два часа старик без сил рухнул на пол и сказал. «Не, дело гиблое. Видишь, даже раны не закрываются. В теле зверухи столько некротики, что она сжирает её изнутри. А я всю эту гадость при всём желании не смогу вытянуть. А что, если я вам дам двести тысяч?» — встрепенулся крысов. «Идиот! Да хоть мульон предложи. Я же говорю, бесполезно. Ты это...» «Лучше яму копай. Скоро отъедет твоя крысятина». От этих слов благодушное выражение исчезло с лица Крысова. Злость расползлась по его сознанию, затопив с собой всё вокруг. Даже дед это почувствовал. «Э, полудурок, ты чё это задумал? Эй! Нет! Стой! Стой!» — закричал старик, когда увидел в руках Крысова блеснувший кинжал. Перерезав глотку целителю, Тарас Фомич вытер лезвие об одежду старика. Обошёл богиню вокруг и, присев у морды крысы, сказал: "Потерпи, родная, скоро я верну у сердце проклятого, и тебе станет полегче". Говоря это, крысов сжал висящий на шее амулет в виде крысиной лапки. Этот амулет ему даровала королева Крыс за верную службу. С помощью него и было создано пространство, в котором Тарас Фомич прятался от внешнего мира, и только поэтому его до сих пор и не поймали. Но королева умерла, а вместе с этим тайли силы, поддержиющей пространство. Раньше это место было цветущей поляной, росли деревья, пели птицы. В общем, неуоружённый взгляд никогда бы не сказал, что это пространство оторвано от внешнего мира. Но после ранения королевы всё поменялось и краски поплыли. Крысов достал мобилет, пролистал номера и нажал на имя Афанасий Клещёв. Это та раз. О — Фомич, сколько лет, сколько зим. Ты чего из Сибири переехал и решил старому другу набрать? — послышался радостный голос Клещева. — Если бы. Звоню, чтобы напомнить, что за тобой должок. — Да помню её. Если б не ты, меня бы уже вздёрнули. Чё надо-то? — тяжело вздохнув, сказал Клещев. — Найди десяток крепких ребят. Желательно магов. Нужно сделать одну грязную работёнку. — Да, не проблема. Сделаем. Вернувшись из управления имперских безопасников, я первым делом схватил за ветки грунда и отправился на стадион. Увы, в этот раз стадион был занят. А вот пустотная комната, так же известная как «Арена А-0», оказалась свободна. Стену, разрушенную крысиной богиней, уже залатали. О том, что ещё недавно там красовалась дыра, напоминал лишь слой шпатлёвки, которые должны закрасить в ближайшее время. «Ну давай, показывай». И оценивающий посмотрел на Грубда. Дендроид разбежался и нырнул в песок. Пару секунд ничего не происходило. А потом по полу пошла сильная вибрация, которая исходила от Грубда. Там, где находился древний, песок пошёл волнами, растекаясь в разные стороны. Очень скоро показался и сам Грубд. Он мелко дрожал, заставляя вибрировать всё вокруг. Закончив демонстрацию, он скочило подбежал ко мне и уперев руки в бока, Забавно, что песок, который разбросал мой подопечный, медленно стекался обратно. Всё же магическая арена. Всё сделано так, чтобы она могла обслуживать сама себя без участия живой силы. Ну и что это было? Гроофт! Гроофт! зарал Древений, размахивая своими ветками. Ну вот, а ну что? Ну давай проверим, насколько полезен твой навык. Я достал серебряный рубль и зашвырнул его за спину деревяшки. А тот не сводил с меня возмущённого взгляда и ждал команды. "Ищи". Недовольно фыркнув, Груфт снова зарылся в песок и начал вибрировать. Малыш утверждал, что получил навык под названием Сканер. Закапываясь под землю и вибрируя, Древень мог сканировать местность, обнаруживая твари, находящиеся в радиусе нескольких километров, искать пробои, а также просто находить всякую мелочёвку. От Груфта снова пошли кругами волны песка. Через минуту он встал и пройдя 10 метров, запустил руку в песок. Древень с самодовольным выражением на лице вернулся ко мне и протянул монету. Знаешь, на поверхности этот навык практически бесполезен, ведь я не владею ни одной шахтой. Зато в Ананьке сможем с его помощью найти всех склопендер, которых после ты сожалешь вместе с макрами. Как тебе идея? усмехнулся я, протянув руку Дендроиду. "Бррф!" выкрикнул малыш. И отбил мне пьтюню. Хотя какой к чёртовой матери малыш. Ещё пара эволюций, и придётся искать для него невесту. Кстати, забавно, что на пустотной арене, где не работает мана, груфт запросто может использовать божественные силы. Интересно, способны ли люди стать богами? Не то, чтобы я желал поклонения, но увеличить своё могущество и сорвать все ограничения было бы приятно. Пойдём Ну, гашу тебя, профессор, здесь в столовке. Груфт, груфт, радостно выпылил Древень. Да, кормят там сотню раз лучше, чем студенческий. Я засмеялся и повернулся к выходу. А у выхода на меня смотрела одинокая фигура. Парень лет 25. Тёмно-кареневые волосы, заплетённые в косу, крупные черты лица, а вместе с тем кулаки размером с мою голову. Доброуский. Басовитый голос пронёсся по арене. Нет, он уже ушёл. «Я Березовский», — серьёзно сказал я и двинулся к выходу. Парень преградил мне путь, расплывшись в улыбке. «Не держи меня за дурака, господин профессор!» «Если знаешь, кто я, тогда зачем спрашиваешь?» Я придавил его жёстким взглядом, но парень не дрогнул. «Обычная вежливость». «А как ты думаешь, вежливо обращаться с профессором, не представившись?» Я хищно ухмыльнулся, понимая, что драка неизбежна. «Вы правы». «Меня зовут Ярополк Зубров. Сразимся?» Я смотрел парня и заметил интересный артефакт, висящий на его пиджаке. Значок в виде головы Зубра. «Поразумеется. Но время профессора очень дорого стоит. Как насчёт ставки?» «Ха-ха-ха! Отлично! Мне это нравится!» — громогласно расхохотался Зубров. «Если выиграю, заберу вот эту соплю!» Он ткнул пальцем в грувда, и деревяшка тут же попыталась хлестнуть его лозой. Но Ерапол ловко перехватил глист и отбросил его в сторону. А если выиграю я, то заберу вот эту безделушку. Я отгнул пальцем его артефакт. Это семейная реликвия, возмутился Ераполк. А это мой друг, я кивнул в сторону грувда. Справедливо, Ераполк усмехнулся и отстегнул значок, швырнул его в дендроида. Подержи минутку, а после пойдём домой. Кек, самоуверенно. Хе, не тебе это говорить, усмехнулся Зубров. И хрустнул пальцами, направляясь в центр арены. Под белой рубахой бугрились огромные мускулы. При этом у Ераполка имелось брюхо небольших размеров. Что и говорить, его телосложение подходило для сражений куда больше, чем физиология того же Саламандрова. Юрий создавал тело, чтобы покрасоваться, а Ераполк чтобы раскалывать черепа и сдерживать любые атаки. "Дерёмся до первой крови", спросил я из убра в тот же рванул в атаку, говоря на ходу. «Кто остался на ногах, тот и победил!» Массивный кулак рассёк воздух над моей головой. Я вовремя присел и на отскоке пробил в печень. Удар вышел плотный, вот только без покрова маны и усиления урфина эффект оказался практически нулевым. Зубров согнулся, но скорее от неожиданности, а не от боли. Усмехнувшись, он полетел в атаку, уже не страшась моих ударов. Кулаки с гулом рассекали воздух, пытаясь меня достать. Боковой. Ухожу под руку и пробиваю снизу в челюсть. Прямой. Иду, смстив в голову, пропуская его руку рядом с ухом и пробиваю висок. Удары летят десятками, он не попадает, потому что я быстрее. Я попадаю, но это бесполезно. Лицо зубра покрылось красными пятнами от моих ударов, которые уже 10 раз уронили бы обычного человека, а этот стоит. Более того, в щей выбица, как будто получает ни с чем не сравнимое наслаждение. Заубрав молодец, стеснее его. Я на тебя поставил. выкрикнул парень с красными волосами, появившийся у входа на арену. Он стоял, в обнимку с двумя кросотками. "Старайся, ваше высочество", прорал ярополд, усилив натиск. "Чёрт в придурок", стирается он. "Это я стараюсь тебя не покалечить". Лупить по массивному черепу и костям, прикрытым мускулатурой, не лучший выход. Если бы я хотел, то давно закончил бы эту драку, ударив в колено или ширнув пальцами в глаза. Но я всё ещё сдерживаю себя. Хотя мне ведь не обязательно его уродовать. Заметя, что я расплылся в хищной улыбке, зубов проракотал. Виж же, профессор тоже получает удовольствие от мордобоя. Ещё какое? Я увернулся от прямого удара кулаком и пробил в основание бицепса. Именно там располагалось крупное сплетение нервов. Попадание вышло отличное. Лицо зуброва дрогнуло, показав, что ему больно. Мне пришлось вколотить не меньше 50 ударов, прежде чем его левая рука отключилась. Чёрный синяк расплылся по бицепсу, и ярополка опустила руку, убрав её за спину, чтобы я больше не мог по ней ударить. "Думаю, ты уже всё понял. Сдавайся". "Нет. Я давно не получал такого наслаждения от битвы". Протянул зубов и начал использовать в бою ноги, стараясь компенсировать потерю руки. Удары ногами оказались медлительными и неумелыми. Если честно, то ими он лишь сделал хуже самому себе. Бьёт ногой в грудь. смещаясь за спину и пробивая серией в его чернеющую руку, бью от кругового удара ногой, сближаюсь и подхватываю ногу, выбивая у него опору, роняя его раполка в песок. Парорес он пытался меня перехватить в падении, но я вовремя разорвал дистанцию. Спустя 10 минут я отключил его правую руку. Но даже тогда он отказался сдаваться. Мне нравится твоя несгибаемость, я искренне похвалил парня, но лишь нарвался на безумную ухмылку. Пока я стою на ногах, я не проиграл. Придурок решил приблизиться ко мне любой ценой, чтобы после пробить головой. Если бы он был немного быстрее, тогда бы удалось вырубить меня одним единственным ударом. Но с учётом того, что Зубров уже надрывно дышал, шансов у него не было. После каждого сближения я пробивал серию боковых по корпусу и заканчивал её ударом ноги или колена в печень. Так продолжалось около 5 минут, а после ярполк свалился на колено, хватая ртом воздух. И Эмилосердно подошёл к нему и пырым пробил в печень. Так его он уже не выдержал и рухнул на спину, кряхтя от боли. "Ирпол, да. А ты неплох", шумно дыша, сказал я и выставил руку, в которую грувд тут же метнул выигранный мной артефакт. "Что даёт это бездельце? Изменяет вес тела", простонал Зубров. "Весишь на 3 тонны больше". но при этом двигаешься так, если бы твой вес не изменился. Вот как. Теперь понятно, почему ты победил на турнире по кулачным боям, усмехнулся я и спрятал безделушку в карман. Ты же знаешь, что выиграл я не из-за этого, усмехнулся Зубров. Да знаю, знаю. Вставай. Я помог подняться здоровяку и услышал одинокие аплодисменты. Хлопнул красноволосый. Поймав мой взгляд, он коротко кивнул и удалился, забрав красоток. Видимо, твоё величество не собирается тащить починенного в лазарет. Заботливый же у тебя, господин. Ладно, давай я тебя отведу. Да зачем? Всё нормально, кривясь от боли, выдавил из себя Зубров. Ага, вижу я, как это нормально. Всё, заткнись и имей мужество принять помощь. Войдя за пределы арены, я накинул на себя покров маны и зашвырнув герополка на плечи, отволок его в лазарет.